Глава 22 Загадка. При своих дальнейших посещениях мистер Кленном ничего не выиграл в мнении отца Маршалси. Его бестолковость в отношении великого вопроса о приношениях отнюдь не возбуждала восторга в отеческой груди, напротив, скорее оскорбляла эту чувствительную сферу и принималась как положительное доказательство недостатка истинно джентльменских чувств. Разочарование, результат сознания, что мистер Кленнам не обладает той деликатностью чувств, которую приписывала ему доверчивая натура отца Маршалси, начинало омрачать отцовские отношения к этому джентльмену. Отец даже высказал однажды в частном семейном кругу, что мистер Кленнам, кажется, не отличается благородными чувствами. В качестве главы и представителя общежития ОН отец Маршалси, охотно принимает мистера Кленнэма, когда тот является засвидетельствовать своё почтение, но вряд ли они сойдутся на личной почве. Мистеру Кленному как будто чего-то недостаёт, чего именно он не может определить. Тем не менее, отец Маршалси не только соблюдал в отношении его внешнюю вежливость, но и относился к нему с особенным вниманием. Быть может, он лелеял надежду, что, не обладая умом, достаточно быстрым и блестящим, для того чтобы повторить своё приношение без напоминания о Леннам, исполнит эту обязанность джентльмена, получив письмо соответствующего содержания. В качестве постороннего джентльмена, который был случайно заперт в тюрьме при своём первом посещении, В качестве постороннего джентльмена, который занялся делами отца Маршалси с невероятной целью добиться в них толку. В качестве постороннего джентльмена, принимавшего участие в крошке Доритт. Кленном не мог не возбудить толков в тюрьме. Он не удивлялся вниманию, которое оказывал ему мистер Чивери, так как не замечал разницы между отношением к нему мистера Чивери и других тюремщиков. Но однажды вечером мистер Чевери не на шутку удивил его и разом выделился в его глазах из группы собратьев. Подметая свою сторожку, мистер Чевери ухитрился вымести из неё всех случайно заглянувших туда членов общежития, так что кленном, уходя из тюрьмы, застал его одного. «Простите, сэр», — сказал мистер Чевери таинственным тоном. «Но вам куда теперь? В каком направлении?» «Мне? Я пойду через мост?» Кленном с удивлением взглянул на мистера Чивери, который, истинная статуя молчания, стоял, приложив ключ к губам. «Ещё раз простите», — сказал мистер Чивери, «но не можете ли вы завернуть на конную улицу? Не найдётся ли у вас свободные минутки, чтобы зайти по этому адресу?» Тут он протянул кленному карточку, отпечатанную для знакомых Чивери ико поставщиков настоящих гаванских сигар, лучших бенгальских, ароматических кубинских и так далее и тому подобное. Видите ли, это не касается табачной торговли, сказал мистер Чевере. Это касается моей жены. Она желала бы сказать вам словечко, сэр, насчёт одного пункта, который имеет отношение, да, прибавил мистер Чевере, отвечая кивком на недоумевающий взгляд Кленнама. Имеет отношение к ней. Я повидаюсь с вашей женой, «Благодарю вас, сэр. Очень вам обязан». «Небольшой крюк, каких-нибудь 10 минут ходьбы. Потрудитесь спросить миссис Чивери». Мистер Чивери, уже выпустивший гостя, осторожно выкрикивал эти инструкции сквозь маленькое окошечко в наружной двери, которое он мог открывать изнутри, когда хотел взглянуть на посетителя. Артур Клянном с карточкой в руках отправился по указанному на ней адресу и скоро добрался до табачной лавки». Это была маленькая лавчонка, в которой сидела за прилавком прилично одетая женщина, занятая шитьём. Маленькие коробки с табаком, маленькие пачки сигар, маленький ассортимент трубок, две-три маленькие коробки с нюхательным табаком и при них маленькие инструменты, вроде рожка для надевания сапог, составляли склад товаров в этой лавке. Артур назвал свою фамилию и сказал, что его просил зайти сюда мистер Чевери, «Кажется, по поводу мисс Дорит». Миссис Чивери тотчас отложила работу, встала из-за прилавка и, сокрушённо покачав головой, сказала, «Вы можете видеть его хоть сейчас, если потрудитесь заглянуть в окошечко». С этими таинственными словами она провела посетителя в заднюю комнату лавки с маленьким окошечком, выходившим на тёмный грязный дворик. На дворе были развешаны на верёвках мокрые простыни и скатерти, пытавшиеся безуспешно, вследствие недостатка воздуха, высохнуть. Среди этих развивающихся предметов сидел на стуле точно последний матрос, оставшийся на палубе тонущего корабля и бессильный закрепить паруса, убитый горем молодой человек. «Наш Джон», — сказала миссис Чивери, желая выразить как-нибудь своё участие к Леннам, спросил, что же он там делает. «Это его единственное развлечение», — ответила миссис Чивери, снова тряхнув головой. «Он никогда не выходит, даже на этот двор, когда там нет белья». Но когда развешено бельё, которое может заслонить его от глаз соседей, он просеживает там по целым часам. По целым часам просеживает. Говорит, будто оно напоминает ему рощу. Миссис Чевери ещё раз тряхнула головой, провела передником по глазам в знак материнской скорби и отвела посетителя обратно в деловую область. «Садитесь, пожалуйста, сэр». Наш Джон пропадает из-за мисс Дори, сэр. «Из-за неё он разбил своё сердце, и я позволю себе спросить, какая польза от этого его родственникам?» Миссис Чевери, женщина благодушная, пользовавшаяся большим уважением на Конной улице за свою чувствительность и словоохотливость, произнесла эту речь очень спокойно и затем снова принялась качать головой и утирать глаза. «Сэр», — продолжила она, — «вы знакомы с их семьёй, интересуетесь их семьёй» имеете влияние в их семье. Если вам представится возможность оказать содействие планам, которые могут доставить счастье двум молодым людям, то ради нашего Джона, ради их обоих, умоляю вас, оказать это содействие». «Я так привык», — возразил Артур, несколько ошеломлённый этим заявлением. «В течение нашего непродолжительного знакомства представлять себе крошку, то есть мисс Дорит, в совершенно ином свете — чем вы мне её представляете, что, признаюсь, крайне удивлённо вашими словами. Она знает вашего сына? «Вместе росли, сэр», — сказала миссис Чевери «Вместе играли?» «Знает она о любви вашего сына?» «О, Господь с вами, сэр», — ответила миссис Чевери с какой-то торжествующей дрожью в голосе. «Да когда он приходит к ней всякое воскресенье, она не может не знать об этом». По одной его тросточке, если не по чему-другому, она бы узнала об этом. Разве станут молодые люди вроде Джона заводить попусту тросточку с набалдашником из настоящей слоновой кости? Как я сама узнала? Именно по этому признаку. Может быть, мисс Дорит не так догадлива, как вы? — В таком случае, сэр, — сказала миссис чевери она знает об этом из собственных его уст. — Вы уверены в этом? — «Сэр, так же твёрдо уверена, как в том, что нахожусь в этом доме. Я собственными глазами видела, как мой сын ушёл, когда я была в этом доме, и собственными глазами видела, как мой сын вернулся, когда я была в этом доме, и знаю, что он сделал это». Миссис Чивери произнесла эти слова с удивительным пафосом, которому обстоятельности речи и повторение одних и тех же слов придавали особую силу. «Могу я спросить, каким образом он впал в угнетённое настроение, причиняющее вам столько беспокойства?» «Это случилось», — сказала миссис Чивери, — «в тот самый день, когда я собственными глазами увидела, как наш Джон возвращался сюда, в этот дом. С того дня он не был самим собой в этом доме. С того дня не похож он на самого себя». «На такого, каким был он за прошлые семь лет, с той минуты, как наняв этот дом поквартально, я и его отец здесь водворились Особенная конструкция этой речи придавала ей убедительность показания под присягой. «Могу ли я спросить, как же вы объясняете это превращение?» «Можете», — ответила миссис чевери «И я дам вам ответ так же верно и истинно, как то, что я стою в этой лавке». Нашего Джона все хвалят, все желают ему добра. Он играл с ней ребёнком, когда на том самом дворе играла она ребёнком. С тех пор продолжается их знакомство. Он ушёл в воскресенье, пообедав в этой самой комнате, и встретил её, сговорившись заранее И не сговорившись, этого я сказать не могу. Он сделал ей предложение. Её брат и сестра высокомерны, и они против нашего Джона». Её отец думает только о себе, и он против того, чтобы уступить её кому-нибудь. При таких обстоятельствах она отвечала нашему Джону. «Нет, Джон, я не могу быть вашей женой. Я не могу быть ничьей женой. Моё намерение — вовсе не выходить замуж. Моё намерение — всегда остаться жертвой. Прощайте, найдите себе другую, достойную вас, и забудьте обо мне». «Вот каким образом она осудила себя на вечное рабство у людей, которые вовсе не достойны того, чтобы в вечном рабстве у них была она. Вот каким образом наш Джон дошёл до того, что одно ему осталось утешение — прохлаждаться среди мокрых простынь и являться на том дворе, как я сама показала его вам, в виде унылой развалины, вернувшейся домой, к сердцу матери». Тут добрая женщина указала на окошечко, сквозь которое можно было видеть её сына, уныло сидевшего в своей безмолвной тоске, снова покачала головой и утерла глаза, умоляя кленному «ради блага обоих молодых людей употребить всё своё влияние, дабы эти печальные события увенчались радостным концом». Она говорила с такой уверенностью, и её замечания, поскольку они касались родных крошки дорит казались настолько основательными, что Кленнам не знал, что и думать. Он привык относиться к Рошке Дорит с тем особенным участием, которое стремилось отделить её от окружающей грубой и вульгарной обстановки. Вот почему ему была неприятна, горяка, почти тягостна мысль о её любви к юному мистеру Чивере или другому такому же субъекту. С другой стороны, он старался доказать себе, что влюблённая или не невлюблённая, она остаётся одинаково доброй и преданной, что видеть в ней рот домашней феи, застрахованной от всякого сердечного увлечения, было бы чистой фантазией с его стороны, и при том вовсе негуманной. И несмотря на это, её детская воздушная наружность, её робкие манеры, очарование её кроткого голоса и глаз, так же, как и интерес, возбуждаемый ею независимо от её личности, и резкое различие между ней и окружавшими её никак не вязались и, очевидно, не могли вязаться с новым представлением о ней. Все эти мысли пронеслись в его голове, пока достойная миссис Чивери ещё продолжала говорить. Он отвечал, что она может положиться на него, что он сделает всё возможное для мисс Дорит и окажет со своей стороны всяческое содействие осуществлению её сердечных желаний, если убедиться, что они действительно таковы. Вместе с тем он предостерегал миссис Чивери против произвольных заключений и предположений, просил сохранить дело в строжайшей тайне, чтобы не огорчить мисс Дорит. А в частности, советовал ей поговорить с сыном и узнать, если возможно от него самого, справедливы ли её предположения. Миссис Чивери считала этот последний совет излишним, но тем не менее обещала исполнить его. Она покачала головой, как будто ожидала большего от беседы с Кленномом, но всё же считала долгом поблагодарить его за беспокойство. Затем они простились как добрые друзья, и Артур ушёл. Толпа на улице мешала толпе его мыслей, и чтобы избежать суматохи, он не пошёл на Лондонский мост, а направился по более спокойным кварталам, через Железный мост. Выйдя на него, он увидел перед собой крошку Доритт, Был теплый день, с легким ветерком, и, по-видимому, она только что явилась сюда подышать чистым воздухом. Час назад он оставил ее в комнате отца. Ему представлялся удобный случай исполнить свое желание взглянуть на нее, когда никого подлиннее ее не было. Он ускорил шаги, но прежде чем догнал ее, она уже повернула голову. "Я испугал вас?" спросил он. "Мне послышались знакомые шаги," ответила она нерешительно. Но оказались не те, крошка дурит. Вряд ли вы могли ожидать меня. Я никого не ожидала, но когда услышала шаги, мне показалось, что они похожи на ваши. Вы куда-нибудь идёте? Нет, я вышла сюда погулять немножко. Они пошли вместе. Вскоре она вернулась к своей доверчивой манере общения и, взглянув на него, сказала. «Как это странно. Вам, пожалуй, кажется непонятным». Мне приходит иногда в голову, что с моей стороны почти бесчеловечно гуляться здесь. Бесчеловечно? Видеть эту реку и ясное небо, и такое множество разных предметов, столько движения и оживления, а потом возвращаться к нему и находить его в той же тесной конуре. Ах, да, но вы должны помнить, что, возвращаясь туда под впечатлением и влиянием всего виденного, вы и его можете развлечь и утешить. — Да? Хорошо, если бы так. — Я боюсь, сэр, что вы считаете меня слишком сильной. Если бы вы были в тюрьме, могла бы я доставить вам утешение таким путём? — Да, крошка дурит, я уверен в этом. Он догадался подражанию её губ по мимолетной тени глубокого волнения, омрачившей её лицо, что вся душа её была с отцом. В течение нескольких минут он молчал, чтобы дать ей оправиться. Теперь крошка дурит, опиравшаяся дрожащей рукой на его руку. Менее чем когда-либо гармонировала с сеорией миссис Чивери, но не противоречила внезапно мелькнувшей в его мозгу мысли, что, может быть, найдётся кто-нибудь другой в безнадёжно далёком, но всё же не в фантастическом и недосягаемом будущем. Они повернули назад, и кленном сказал, «Вот Мэгги». Крошка Дорит с удивлением подняла глаза и увидела Мэгги, которая остановилась перед ними, как вкопанная. Она спешила куда-то, настолько погружённая в свои мысли, что узнала их, только когда они повернулись к ней. И мгновенно так смутилась, что её корзина, казалось, сконфузилась вместе с ней. «Мэгги, ты обещала остаться с отцом?» «Я и хотела остаться, маленькая мама, только он не захотел. Когда он посылает меня, должна же я идти?» когда он говорит, «Мэгги, отнеси поскорее это письмо, и если ответ будет хороший, то я дам тебе шесть пенсов. Должна же я нести». Господи, маленькая мама, что же делать, бедные десятилетние девочки? И когда мистер Тип, когда он приходит в ту самую минуту, как я ухожу, и говорит, «Куда ты собралась, Мэгги?» А я говорю, «Я иду к такому-то». А он говорит, «Я тоже попытаюсь». И пишет письмо, и отдаёт мне, и говорит, «Снеси его туда же, и если ответ будет хороший, то я дам тебе шиллинг. Так чем же я тут виновата, мама?» Артур прочёл в опущенных глазах крошки Дорит, что она догадалась, кому адресованы письма. «Я и пошла к такому-то...» «Вот, вот куда я пошла», — сказала Мэгги. «Я пошла к такому-то. Вы тут ни при чём, маленькая мама. Это вам, знаете...» Продолжала она, обращаясь к Артуру. «Пойдёмте лучше к вам, к такому-то, и там я отдам их вам». «Можно сделать проще, Мэгги?» «Отдайте мне их здесь», — сказал Клен вполголоса «Так перейдёмте на ту сторону», — ответила Мэгги громким шёпотом. «Маленькой маме не следовало бы знать об этом, и она бы не узнала, если бы вы прямо пошли к такому-то вместо того, чтобы мешкать и раздумывать. Я не виновата в этом». «Я должна сделать то, что велено. Они сами виноваты, что велели». Кленном перешёл на другую сторону и поспешно открыл письма. В письме отца сообщалось, что совершенно неожиданное затруднение по получению перевода из Сити, на который он рассчитывал, побуждает его обратиться к мистеру Кленному. К сожалению, не лично, так как 23-летняя, дважды подчёркнуто, заключение делает это невозможным» с просьбой судить ему 3 фунта 10 шиллингов, которые он просит прислать вместе с этим письмом. В письме сына последний сообщал, что ему удалось, наконец, получить очень хорошее место с самыми широкими перспективами в будущем, о чём мистеру Кленному, по всей вероятности, приятно будет услышать. Но случайная задержка жалованья хозяинам который выразил при этом надежду, что он отнесётся снисходительно к затруднительному положению собрата в связи с недобросовестным поведением одного ложного друга, приведёт его на край гибели, если только он не достанет сегодня к шести часам без четверти, сумму в восемь фунтов. Мистер Клянном без сомнения рад будет услышать, что ему удалось собрать почти всю эту сумму благодаря верным друзьям, полагающимся на его честность. «Не хватает только одного фунта, 17 шиллингов, 4 пенсов. Каковую сумму он просит судить ему взаймы на один месяц под обычные проценты?» Кленнем тут же ответил на оба письма с помощью карандаша и записной книжки, удовлетворив просьбу отца и учтиво отклонив просьбу сына. Затем он отправил Мэгги с ответом, дав ей шиллинг, обещанный типом, в случае удовлетворительного ответа. Когда он вернулся к Рошке Дорит, и они прошли некоторое время вдвоём, она неожиданно сказала. «Я думаю, мне лучше уйти. Лучше мне уйти домой». «Не огорчайтесь», — сказала Кленном. «Я ответил на оба письма. Вы знаете их содержание. В них нет ничего особенного». «Но я боюсь», — возразила она. «Оставлять его. Боюсь оставлять их всех». Когда меня нет, они развращают, сами не сознавая этого. Даже Мэгги. Нана, бедняжка, взяла на себя самое невинное в сущности поручение. Если же я хотела скрыть его от вас, то, без сомнения, только для того, чтобы избавить вас от огорчения. Надеюсь, что так. Надеюсь. Но лучше мне идти домой. На днях ещё сестра сказала мне, будто я так привыкла к тюрьме, что приобрела её отпечаток и тон. Так и должно быть. Мне самой кажется, что так должно быть, когда я гляжу на все эти вещи. Моё место там. Мне лучше быть там. С моей стороны жестоко быть здесь, когда я могу сделать хоть что-нибудь там. Покойной ночи. Я пойду домой. Всё это вырвалось из глубины её истерзанного сердца с таким мучительным выражением, что Кленнам едва мог удержаться от слёз. «Не называйте тюрьму вашим домом, дитя моё» сказал он. «Мне больно слышать, когда вы называете её домом. Но это и есть мой дом. Где же ещё я бываю дома? Могу ли я забыть о ней хоть на минуту? Вы никогда не забываете, милая крошка Дорит, если представляется возможность сделать что-нибудь хорошее и полезное? Надеюсь, что нет. О, надеюсь, что нет. Но лучше мне оставаться там». «Гораздо лучше, гораздо достойнее. Пожалуйста, не провожайте меня, я дойду одна. Покойной ночи, Господь с вами. Благодарю, благодарю вас». Он чувствовал, что должен отнестись с уважением к её просьбе и стоял неподвижно, пока её лёгкая фигурка удалялась от него. Когда она исчезла из виду, он повернулся лицом к реке и задумался. Она во всяком случае при всяких обстоятельствах огорчилась бы, узнав о письмах, но так ли глубоко так ли неудержимо, как теперь? Нет. Когда она видела отца, выпрашивавшего подачку, прикрываясь своей изношенной мантией достоинства, когда просила не давать отцу денег, она огорчалась, но иначе, чем теперь. Что-то случилось именно теперь, что обострило и усилило обиду. Не замешался ли здесь тот, кто являлся в безнадёжной недосягаемой дали? Или это подозрение явилось у него просто в силу невольного сравнения. Мутные реки, бежавшие под мостом, с той же самой рекой выше по течению, где она так мирно струится, мимо лодки, мимо камышей и водяных лилий, где всё так спокойно и ясно. Долго он думал о бедном ребёнке, о своей крошке Дорит. Думал о ней, пока шёл домой. Думал о ней ночью. Думал о ней, когда снова забрезжило утро. И его бедное дитя, крошка Дорит, думала о нём. «Слишком много, ах, слишком много!» «Над тенью стен маршалси!»